меня внутрь. Сообщение о том, что я скоро прибуду, по всем правилам аристократии было отправлено еще две недели назад. Все эти люди были обязаны меня встретить, а я шел и буквально спиной чувствовал любопытные взгляды. Те люди, которых представил мне маркиз, были из его ближайшего круга. Они все относились ко мне с настороженностью и даже боязнью. А вот некоторые люди поменьше. Нет, что удивительно. Они скорее были весьма любопытными. Ваше превосходительство, не удержался один молодой парень. Закупка соли в городе Зарево так быстро растет!» — улыбнулся он. Если так и дальше пойдет, придется мне нанимать людей на вашей земле, иначе они не смогут удовлетворять спрос. Он вроде и шутил, но на самом деле и нет. Так и будет, вернул я ему такую же улыбку. В скором времени в Белом городе начнется стройка вокзала. После его постройки из города Зарево через этот город ежедневно будет ходить длинный товарный поезд. Его грузоподъемность превышает 500 тонн, а скорость движения такова, что загрузившись вечером, он сможет доставить товары к обеду и вернуться назад уже вечером. Чтобы такой маршрут загрузить, вам и правда придется больше людей нанять. О, -о, -о! вздохнул тот, как будто думая, что это шутка. Бедняга Сперва слегка губы скривил, даже слегка хихикнул. И только затем, увидев мой взгляд, он едва различимо вздрогнул. "Да? Я не шучу", сказал я максимально серьезно. "До конца года я все королевство объединю под единым законом, свяжу единой транспортной и энергетической системой. Вас ждут такие перемены, какие все мои люди уже испытали в городе Зарево. Отныне не только мои люди могут получить все благо новой цивилизации". Люди в других городах и деревнях тоже смогут их ощутить, потому что все в королевстве отныне считается именно моими людьми. Ваше превосходительство!» – обеспокоился маркиз. Ваши законы. С того дня, как Белый город присоединится ко мне, на него будут распространяться только законы герцогства. Даже не так. Теперь только эти законы считаются истинно верными и распространяются они на все королевство. Теперь это законы королевства Тритан. Все аристократы лишаются права на насилие. Все личные армии и стражи будут распущены. Этих людей не выбросят на мороз, но чтобы занять свое место в новых силовых ведомствах, им придется очень постараться. Вся земля, города и деревни теперь считаются собственностью королевской семьи, в смысле, моей собственностью. Родовые поместья, некоторый бизнес я оставлю дворянам, Но их люди отныне теперь подданные королевства. Так же, как в городе Зарево, тут будет проведена перепись. Те, кто захотят уехать, получат возможность сами выбирать, где они будут жить. Но ну, те, кто захочет остаться, получат новые перестроенные дома в Белом городе. Очень скоро тут целые кварталы появятся. Ваше превосходительство, так нельзя! мгновенно возмутился один из приближённых маркиза. Если эти люди уедут, то некому будет работать. Сейчас все крестьяне собственность феодала, и они просто заедут, дохнут, день и ночь добывая соль в солевых колодцах. «А, -а, а! Да, кивнул я. Вы не сможете справиться с управлением, если будете придерживаться такой системы. Если сейчас просто отпустить крестьян и сказать господам: "Просто платите зарплату, чтобы у вас работали", ничего не выйдет. Все важные для королевства предприятия, вроде горнодобывающих шахт и соляных колодцев, теперь принадлежат мне, сказал я, тут же ощутив гнев рождающийся в этих ребятах. Так как вы понятия не имеете, как работать с новой финансовой системой, с новыми технологиями и законами, я возьму на себя управление столь важными предприятиями. Мне придется самому перестраивать их, а потом использовать собственное имя и только так призывать людей на работу. Уверен, тут не одна сотня трупов уже закопана, так что придется постараться, чтобы простые люди пришли работать на колодцы добровольно. На шахтах в герцогстве все же как-то довышло. Сейчас там тысячи людей работают, используя самое современное оборудование. Несчастных случаев там почти нет. А когда мы еще и монорельс к шахте подведем, транспортировка руды больше не будет большой проблемой. На этих колодцах в Белом городе будет так же. Но сперва я должен оттащить от этой сиськи некомпетентных людей. Дворянство в этом городе очень привыкло к бесплатным деньгам. Просто зайдя в поместье маркиза, я ощутил запах цветочных духов. Просто на то, чтобы придать поместью такой аромат, наверное, уходит огромное количество денег. В шикарном и просторном зале накрыли столы. Там было много пойманной в лесах дичи. Жареная рыба всевозможных видов буквально загромождала все вокруг. Были ягоды и фрукты. Действительно радушный прием!» — Улыбнулся я, принимая предложенный мне бокал, стеклянный, по-любому купленный в городе Зарево. Ваши планы действительно амбициозны, ответил мне маркиз. идти на пролом не боясь никого обидеть, наверное, это и есть черта сильного короля. В этом вы очень похожи на покинувшего нас Имануила. В самом деле, я попробовал предложенное вино. Почивший монарх тоже гнул свою линию, вздохнул маркиз. Правда, даже он не был так радикален. В некоторых местах он все же предпочитал сдерживаться и скрывать себя. Например, переспросил я, прищурив глаза. Я покажу вам, спокойно сказал маркиз. Я хотел сделать это несколько позже. Должно быть, это как-то связано с теми пропавшими людьми, да? сухо спросил я, и старик рядом со мной немного вздрогнул. Вы знаете? спросил он. Оглянувшись по сторонам, я заметил, как моего дворецкого обступила толпа дворян. Объяснять новые законы и все такое это его вотчина. Я специально его взял, чтобы он нашел среди местных хоть кого-то полезного. А заодно и объяснял всем вокруг, какие потери они понесут от нового мира и какие привилегии приобретут. Разговаривать со мною тем людям очень нервозно и психологически сложно, так что они быстро на Альфреда переключились, и он оттянул их всех в сторону. Так вышло, что мы с маркизом остались слегка в стороне от толпы людей. А потому я достал из кармана бумагу, приготовленную заранее, и показал ему Четыре человека беглые крестьяне пропали в районе Белого города. На запрос о выдаче глава города не отреагировал, сказал, что таких не ловили. Три человека пропали без вести в районе Белого города. Толпа беженцев, сопровождаемая группой номер четыре, должна была быть встречена в районе Белого города и получить пайки. Все пропали без вести. Пайки выданы не были. Ещё с тех времён, когда в городе гремела статья в газете о похищенных мальчиках Близнецах, я всё думал: мы уничтожили деревню торговцев людьми. Но так и не нашли покупателей. Куда-то они ведь их продавали? Почему-то мне кажется, что тех двух мальчишек должны были продать именно сюда, этому вот маркизу. Ох, вздохнул он, читая протянутую бумагу. Там были не десятки, даже не сотни. Судя по слухам, которые собрал отдел безопасности, на этой земле уже многие годы исчезают люди. Они пропадают тысячами. Это сказал маркиз, а потом закрыл глаза и просто выдохнул. Это все правда. И невероятно легко признался в чем то пока еще не совсем ясно в чем. Я покажу вам, сказал он, возвращая бумагу. Прошу, Проследуйте за мной, ваше превосходительство. Это очень важно Но для Глава всех нас. Глава 16. Вы очень смелый человек. Незаметно отделившись от толпы, мы с маркизом вышли через боковую дверь из банкетного зала. Он вёл меня куда-то в дальнюю часть поместья, вслух удивляясь моему бесстрашию. Убить меня достаточно трудная задача, ответил я в достаточно безмятежной манере. Дело не в том, что я самоуверен, хотя не без этого. Просто я в достаточной мере защищен. И вот, думая об этом, я ощутил, как меня кто-то схватил за манжет. "Ваше превосходительство!" иша внезапно появилась за мной и схватила меня за рукав двумя пальцами. "Там", сказала она, прикрывая ротик левой рукой, как будто ее тошнит. Маркиз удивленно обернулся, встретив взглядом мою главу безопасности. "Понятно", сказал он. Очень легко отреагировал. Ваши люди так сильны, неудивительно, что вы не заботитесь о собственной безопасности. Мне стало крайне не по себе. Этот старик вел себя абсолютно невозмутимо. Его словно не волновало появление Иши и то, что она очевидно уже рассмотрела до помещения, куда он меня ведет. В ничем не примечательной, по всей видимости, складской комнате. Он опустил рычаг на стене, и пол рядом со стеной опустился, открывая нам винтовую лестницу вниз. Какая дрянь, теперь и я ощутил. Стоило этой лестнице появиться, как в нос тут же ударил ужасно гадкий, терпкий запах крови, такой, как будто ее там целое озеро. Так необходимо, сказал маркиз. Его невозможно убрать, вернее, нельзя убирать. Что же вы тут устроили? Не сдержался я. Наша страна всегда была жалкой, сказал он. Вас это не устраивает, верно? Предыдущего короля тоже. Он очень хотел исправить это, только своими методами. Открыв проход, он просто пошел вперед. Начал спускаться по лестнице, оставляя меня и Ишу позади в замешательстве. Это не опасно сказала девочка: "Кажется, в любом случае я защищу вас". Впервые вижу, чтобы она была так растеряна. Вход в портал был словно порталом в ад, куда меня затягивал искуситель. Ну да ладно. Помедлив лишь пару секунд, я кивнул головой и последовал вслед за ним. Подземные казематы не встретили нас длинными пиками и котлами с маслом. На самом деле это был крайне ухоженный коридор. Даже без света он казался вполне приемлемым. А вот с другого его конца запах крови только нарастал. Догнав идущего маркиза, я слегка прикрывал нос, слишком я непривычен к этому и боялся, что меня вырвет. А затем мы вышли в просторный зал. Тут был свет, идущий от неизвестного мне растения, очень тусклый, но даже так я заметил, что в центре комнаты висит в воздухе какой-то предмет. Шар Круглый, размером с мяч для футбола предмет просто висел в воздухе и иногда подрагивал. Стоило нам приблизиться, как вены на этой штуке взбухли, и запах крови стал просто нестерпим. Он снова голоден, сказал маркиз. Но не волнуйтесь, для нас это не опасно. Этот шар источающий зловония был просто в сгустком плоти, бьющимся так, словно в глубине его было спрятано человеческое сердце. Кто он? спросил я. Бог, просто ответил маркиз. Просто, но в то же время величественно, горделиво. Что за чушь? Это правда, сказал он. Эммануил Радан, уже почивший монарх, смог объединить и починить страну только после того, как пошел на поклон к соседям. Он отдал себя во власть божества и с помощью этой силы обрел потрясающее могущество. Но унижение не забыл. Он точно осознал, какая пропасть разделяет Тритан и Дарак. И вот если бы ему захотелось хоть как-то сравняться с соседями, ему нужно было что-то похожее. Так, значит, все эти пропавшие люди были нужны для этого? нахмурился я. Мы с королем были хорошими друзьями, по крайней мере, раньше сказал маркиз. Когда он вернулся в Тритан, его сердце больше никогда не было прежним. Он очень хотел, чтобы у его страны тоже была подобная сила, чтобы его дети больше не должны были испытать позор, который испытал он. Поэтому Имануил поручил мне создание этой вещи. Он говорил о Боге, но называл его просто вещью. 30 лет я проводил эксперименты, Как видите, ваше превосходительство, определенный успех достигнут, но это все равно далеко не тот результат, который от меня требовали. В голосе маркиза проскочила грусть. Я опоздал. Мой друг погиб, так и не успев опробовать эту силу. Оно живое? спросил я, не зная, как относиться к этому сгустку плоти. И да, и нет, усмехнулся маркиз. У Бога нет личности. У него нет собственного эго. Он снова стал вести себя немного горделиво. Однако у него есть воля или, вернее, сказать, намерение. Сила божества это его намерение, то, что называется совместимость. Если человек коснется божества, то тут же попадает под его взор. если намерение Бога совпадает с намерением человека, последний установит с ним некую связь. Эта связь, словно невидимая нить, будет тянуться за ним через пространство и подпитывать силой. Благословенные божеством не испытывают нехватки магической силы. Они буквально всегда пополняются ей до предела. В зависимости от намерения они получают особые навыки. Клятва, сказал я. Почему она на вас не действует? Я точно помню, что все более менее важные аристократы были подчинены Эммануилу, и из них невозможно было выбить какие-то важные сведения. Я очень долго изучаю эту силу, усмехнулся маркиз. Немного научился справляться. Сама суть клятвы это тоже намерение, как бы сказать. Он задумался ненадолго. Попав под контроль божества, Мой друг связал свою волю с волей другой сущности. Дарак – это теократическое общество, где все склоняют голову перед королевской семьей. Нетрудно понять, что намерение их божества это что-то тираническое, намерение подчинять, заставлять преклонить перед ним колени. Клятва, который наградил своих подчиненных Хамануил, просто следствие этого намерения. Вполне возможно, это один из навыков, которые он получил. И это не уникальная сила. Нечто подобное есть и в моём несовершенном творении. Возможно, если бы я привел сюда Анну, он бы смог снять с нее ограничения, подумал я на мгновение, а потом тут же отмел эту мысль. Я ведь даже не уверен, с какой стороной она, да и я связаны. Единственная зацепка клятва, но, похоже, это не уникальная вещь. А какое намерение у этого бога? спросил я, глянув на сгусток плоти, который, словно не слыша нас, продолжал пульсировать и источать зловоние. Их несколько, сказал маркиз. Думаю, из-за того, что в его сущность положены тысячи жизней, они ужасны. Ужасные и противоречивы. Там желание жить, желание умереть. Там боязнь боли и желание отомстить. На свете не существует человека, который бы смог совпасть по намерению с этим созданием. Маркиз выглядел так, как будто его вообще не трогало сказанное. Этот бог испорчен, сказал он. Только сумасшедший, не имеющий в себе цельной личности, сможет попытаться получить эту силу, но такому человеку силу давать ни за что нельзя. Мой эксперимент, к сожалению, Говинчался провалом. Он просто вздохнул, глянул на сгусток из тысячи замученных душ, которые так и остались в нём комком противоречий и страданий. Честно сказать, я сожалею об этом, сказал маркиз. Я полжизни положил на исследование, которое может возвысить нашу страну, и все зря. Я и Иша не могли оторвать взгляд от этого проклятого создания. Даже у этой девочки нервы сдают, а старику хоть бы что. Страшно представить, что тут творилось десятки лет. Кто еще знает об этих исследованиях, спросил я. Мало кто, честно рассказывал он. Только самые приближенные. все таки это было личное поручение короля. Да и если бы кто-то из наших соседей пронюхал, то нам было бы не здорово такие злодеяния ради силы королевской семьи. Действительно, в сплаве подобное отмыться было бы невозможно. Этим миром правит магия, сказал маркиз. Тот, кто сильнее, всегда прав. Эти создания, которые мы называем богами, являются источниками великой силы. Мы обязаны иметь одного, если хотим перестать быть вассальной деревней. Вы понимаете, это ваше превосходительство. Судя по его рассказам, эта штука будущее страны. Но если задуматься о сути вещей, то разве этот бог не просто большая батарейка, предмет, который передает магию от себя к заклинателю по воздуху, сквозь пространство. И это так называемое намерение это ключ к активации самой продвинутой в мире батарейки. У него точно не Тега?» – переспросил я. «Богом такие вещи зовут не просто так. «Думаю, это просто мечта, усмехнулся маркиз. Мечта всех людей. В каком смысле? "Представьте", говорил он, "существо, обладающее невероятной магической силой. Навыки, которыми оно могло бы обладать, выходили бы за рамки здравого смысла". Если бы однажды кто-то смог создать настоящее, одушевленное божество, каким бы могуществом оно обладало? Смогло бы оно исцелять все болезни, избавлять от страданий? Возможно, оно могло бы просто щелкнув пальцами создавать города, избавляя их жителей от голода. Оно могло бы создавать верную и непобедимую армию, чтобы уничтожать врагов. Разве страна, у которой такой бы бог появился, не стала бы просто священной землей для людей? Старик грустно вздохнул. Если бы в этом мире появился кто-то, обладающий подобной силой, люди бы перестали считать этот мир проклятым. Все, кто проводит такие эксперименты, так или иначе преследуют только одну цель. Действительно, сухо кивнул я. Если бы в мире появилось существо, обладающее разумом и силой по щелчку пальца изменить судьбы тысяч людей, его на самом деле можно было бы назвать богом. Вот только до сих пор никто так и не смог такое создать. Очень интересно. Глава 17. Теперь вы все знаете. Нужно отдать этому маркизу должное. Он ничего не скрывал. Просто как на духу выложил все свои преступления и все достижения рассказывал все предельно честно, и я очень много узнал. И не мог не спросить я: "Что ты хочешь получить, рассказывая все это?" "Я не хочу, чтобы дело всей моей жизни пропало зазря", ответил маркиз. "Вы пришли, чтобы отобрать у меня город и землю. Отобрать у людей ладно, я подчинюсь этому. Я сделаю все, как вы скажете. Это все вообще неважно". Он снова посмотрел на мясной шар. Это мое детище. Мой ребенок. даже если он несовершенен, уродлив и почти бесполезен, он все еще очень ценен. Не убивайте его, а лучше позвольте мне создать еще одного. Глаза старика впервые проявили яркие эмоции. Я уже знаю, куда двигаться. Я учел многие ошибки. То, что должно было возвысить моего друга, может возвысить вас. Только если в стране появится эта вещь, мы сможем обрести крылья. Я понял тебя. Почему-то с этими словами в комнате еще сильнее кровью запахло, как будто ей все еще недостаточно. Она просила больше и больше. Вы, молодой и решительный человек, обладающий невероятной силой, С могуществом, которое вам даст эта вещь, вы сможете вознестись до самых небес. Это всем на благо. Давайте-ка сперва вот что попробуем сказал я, а потом, все же справившись с тошнотой, шагнул прямо к центру комнаты. Эм, ваше превосходительство, почти испугался старик. Что такое? спросил я. Нет, сказал он. Это безопасно, но лучше не трогайте его. Почему? Его намерения очень хаотичны, сказал маркиз. Они очень яркие и живые. Я боюсь, что побывав под них, вы можете пострадать. Значит, эмоции, которые остались внутри этой штуки, настолько ужасные? Такое уже было, поинтересовался я. Последний испытуемый, который пытался установить контакт, лишился рассудка, ответил маркиз. Он просто сошел с ума. Ясно, сказал я. Подумал немного, а затем резко шагнул вперед. Сделал еще один шаг и схватился за этот шар, ощутив, как вздрогнули лоскуты кожи под моими пальцами. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! И маркиза и Иша одновременно вскрикнули, словно оба переживали за меня одинаково. Я зажмурился, ожидая увидеть нечто особое, но ничего. Ничего не чувствую, сказал я чуть погодя. Я просто сжимал эту мерзкую во всех смыслах субстанцию, а она подрагивала в ответ. Но на этом все. Ничего не было. Как так? удивился маркиз, тоже подошел ближе. Что случилось? Откуда мне знать? выдохнул я, убирая руку. Такого не может быть, говорил он, продолжая хмуриться. Все попадают под намерение. Это влияет на людей, на собак, даже на блох влияет. Мы много опыта ставили, и такого еще не случалось ни разу. Все же ей правда особенный подумалось мне. Вот только вслух я этого не сказал. Так же как не сказал, что стоило мне коснуться этой штуки, как перед глазами тут же выскочили две надписи: поглотить, переработать. То же самое, что я вижу каждый раз, касаясь магического камня. Первый пункт позволяет мне высосать из него всю магию, а второй превращает нерушимый камень в податливый любым преобразованием магический песок. «Выйди-ка!» – попросил я. Прошу прощения. Иша, выведи маркиза, я кое-что попробую. Снова попросил я, и моя подчиненная настойчиво попросила маркиза покинуть комнату. Я же ученый», — взмолился тот. Прошу, расскажите мне, если вы что-то поняли. Хорошо, согласился я. Я расскажу тебе, если что-то откроется. Иша пусть и была маленькой, но сопротивляться ее захвату было невозможно. Так что она быстро избавила меня от общества этого психопата. Поглотить. Нажал я вообще не думая. В тот же момент мясной шар, который просто слегка пульсировал, вздрогнул и стал дрожать, скукожился так, как будто ему было больно, сжался и начал сохнуть буквально на глазах, превращаясь из младенца в глубокого старика. Его кожа погрубела, стала слоиться и осыпаться на землю. Жуткий шар стал в половину меньше получено 10.467.189 МП. Больше 10 миллионов. Я был прав. Эта живая батарейка вмещает в себя просто астрономическое количество магии. Когда я думал, что инновации батарейка строительства у меня на производстве точно не будет, я узнаю это. Это какой же простор для меня открылся бы, получив эту штуку, втромбовать в какой-нибудь аппарат. Но как жаль. Этот шарик, судя по всему, умирает. Высохший и дрожащий в моих руках, созданный из магии жизни людей, бог умирал, лишившись этой начинки. Переработать. Нажал я, не думая. «Получено! пустая искра. Одна штука. Не знаю, что это, то, что в принципе тело бога за ресурсы считается. Вообще забавно. Но сейчас я что-то особенное с его разделанной тушки поднял. Когда вернусь домой, нужно будет серьезно подумать. Возможно, я смогу продвинуть свой город намного дальше, чем даже мечтал вчера. Запах крови в комнате быстро стал исчезать. Жуткий шар, который годами накапливал людскую боль и страдания, просто исчез, обернувшись чем-то новым, пока непознанным. Не волнуйтесь, сказал я просто так, в пустоту. Я не позволю вашим жертвам пропасть зазря. Иша и тут же отдал приказ. Все, кто причастен к убийствам, арестовать. Белый город. Ха! Просто шутка какая-то. После суда над виновными люди скорее всего решат переименовать этот город в Красный. Ужасные вещи, которые тут случились, никогда больше в моей стране не повторятся. Даже если возможно создать подобное, тысячи людских жизней того не стоит. Интересно. Подумал я, решив для себя, что воля почившего короля не имеет со мной ничего общего. В Дараки ведь тоже божество есть. Как они его создали? Теперь я еще больше заинтересован в этой стране. Если их священный зал так же окрашен кровью, как этот подвал, то нужно как можно скорее нанести глава им визит. 18-е. Ваше превосходительство. Ах, так нельзя. Прелестный приём у дворянской попойки закончилась массовым арестом. Вызвав подкрепление из города Зарево, я решил пойти по пути полного переформатирования этого места. Придется тут все менять чисто своими силами. Выйдя из поместья, пока снаружи слышны крики и проклятия знати, я решил скрыться внутри своего транспорта. Там было удобнее, это, во-первых, но ну, во-вторых, безопаснее. Думаю, я ещё пару дней точно в этом городе просижу. Ночевать в другом месте будет неспокойно. Рассевшись на диване, я просто ждал, когда из города Зарево потянутся военные и гражданские машины. План на будущее у меня в голове сформировался достаточно быстро, и это было легко в теории, но как это обычно бывает, хорошие события случаются редко, а все плохое летит просто разом, все вместе. Пришли новости от шпионов Ваше превосходительство. Мехолдер постучался в дверь и поднялся по трапу в мой монокар. Исчезнувший полгода назад Туалак наконец-то нашел способ наладить хоть какую-то связь между нашими странами. Вроде мы соседи, но почтовая лошадь скорее по пути пропадет, чем письмо доставит. Взяв протянутую бумагу, я быстро пробежался по ней взглядом, только вздохнув пару раз. В относительно спокойную перестройку королевства вклиниваются новые переменные. Слишком рано, да? спросил я, хотя и озвучивая очевидное. Этот парень смог пробраться в другую страну и закрепиться там. Это хорошо, разумеется, но внимание мы привлекли больше, чем следовало бы. Небольшая армия уже сформирована и вот-вот начнет к нам выдвигаться, так написано на бумаге. Но это письмо отправлено три недели назад, значит, в нашу сторону уже неприятности движутся. Меня больше волнует второй пункт его сообщения спокойно заметил Бихолдер. По плану Уалак не должен был присоединяться к этой армии, но он хотел за ней наблюдать и дать сообщение, где именно и когда она появится на нашей земле, хоть как-то помочь нам встретить ее. Но произошло непредвиденное. К армии неприятеля присоединился крайне могущественный воин, настолько, что давление от него даже моего подчиненного заставило держаться на расстоянии раскрыть себя, значит всю компанию загубить. Я понимаю, почему у Алак бездействует, но из-за этого мы тут в очень неприятном положении оказались. «Закрыть границу на замок, как в герцогстве, мы не можем, вздохнул я. Маны у меня просто не хватит, чтобы всю страну стеной оградить. В нашу сторону, конечно, не то, чтобы много дорог ведет, но простор там крайне широкий, и своих ребят я не могу в поле оставить. Они за пару дней просто по мане высохнут. Мы не знаем, когда и где нас атакуют. Вообще нуль информации о передвижениях врага. Просто знаем сам факт его присутствия. Насколько я знаю, когда вы были в столице, то создали там временный форпост. Верно? задумался Бихолдер. Слушай, да! спохватился я. Я как-то об этом и забыл. Когда мы с сестрой гостили в столице, в старом поместье отца, я создал довольно удобный форпост на пару подземных этажей. Людей во время беспорядков мы вывезли. Тот дворец, мне очень симпатичен, был так, что еще лет 30 на меня пахать будет. Но магический камень в старом поместье остался. Пожаром его точно не уничтожило. Думаю, пара отрядов там с месяц просидят, не теряя боеспособности. Для засады крайне хорошее место. Противник, скорее всего, так же, как и мы, крайне ограничен в доступе к информации, продолжал размышлять Бихолдер. Даже если он знает, что столица была уничтожена, я бы на его месте все равно направился туда, чтобы убедиться лично. В окрестностях города все еще есть деревни и местные жители, начать собирать информацию проще всего оттуда. Я согласен с тобой, кивнул я. Готовиться к встрече с противником лучше всего у старого королевского города. Жаль у меня не так много времени, чтобы с этой божественной фигнёй разобраться. Только-только я узнал, что вообще себе эти сущности представляют, как в нашу сторону уже светлейший рыцарь выдвинулся. Вообще не представляю, какой предел у его силы. Могу ли я блокировать его магическим камнем? Если да, то какого уровня должно быть воздействие? Чем сильнее маг, тем больше нужен магический камень, чтобы его ограничить. Но этот тублудок связан с потусторонней батарейкой. Как с ним сражаться, пока что вообще не ясно. Возможно, все облачение Рохерима против него бесполезно. Может, это просто атомное оружие в шкуре человека. Недаром геолог был крайне напуган его присутствием. Будь у меня пару месяцев на опыты с этой батарейкой, было бы здорово. Может, у нее хватит потенциала, чтобы создать какую-нибудь летающую по орбите коллабаху разрушения вольфрамовым столбом из манамагнитной пушки как засадил бы бы этого рыцаря и концы в воду хотя у меня нет таких моделей проклятие ладно отставить переживания давай работать с тем что есть кивнул я тогда иду исполнять кивнул тот судя по взгляду который огоньком пышет, он уже в предвкушении мой военачальник – проклятый маньяк жажды военных действий Все ли будет нормально Бой ему предстоит нелегкий. Удачи, попрощался я. В этот раз, наверное, все будет непросто. Ваше превосходительство, вы заняты? У каждого тут своя война, усмехнулся я, провожая одного подчиненного и встречая другого. Люди волнуются, сказал Альфред, когда вошел в монокары и уселся рядом. Знатных людей или арестовывают, или они по домам сидят. Простой народ много надумывает себе, боюсь, могут беспорядки начаться. Понял тебя, вздохнул я. Прикажи всем собраться где-нибудь, где есть место. Скажи, что герцог лично все им объяснит и на все вопросы ответит. Рекламировать новую власть и так придется. Вот и займусь делом. «Четыре часа там орать будете. — хохотнул старикан. Зато потом поеду домой, а тебе тут еще неделю совсем разбираться. Съезвил я, отчего мой дворецкий тут же еще на пару лет постарел. Всех людей, кого он счёл полезными, нужно отправить в город Зарево на обучение. Всех людей, кто в городе Зарево подавал надежды, нужно направить сюда на практику в управлении, потренировать их в провинции, чтобы потом вернуть на нужные должности. Работы по созданию новой администрации тут М-м, хорошо, что это все не мне придется делать. Я хочу в отпуск, застонал Альфред. Я, кстати, думал об этом, улыбнулся я. Когда у нас будет время, я создам очень хорошее место, где ты сможешь размять косточки. «Тогда ладно, встал с дивана мой старый дворецкий и тоже огоньком загорелся. Отвечать на нужды людей, которые пашут на тебя как проклятые, одна из моих обязанностей. Давай постараемся, усмехнулся я. Слушаюсь. Удачи нам всем. Навеба, 19 -е. Действительно деревня. Даже в наших обширных краях не нужно тратить 3-4 месяца просто на то, чтобы увидеть людей. Внушительная армия двигалась с юга на королевство Тритан. Немного усилившись по дороге, ее численность увеличилась до 500 воинов. Свернув с поросшего травой торгового тракта, они шли вдоль дикого леса и стали лагерем у крохотного озера посреди дикой местности. Я слышал, что в этих местах есть парочка поселений. Когда шатры были расставлены и воины расселись у вечерних костров, Астарот лично взял чашу с похлебкой и передал ее господину. Это был его поход, его люди, собранные на его деньги. Но он должен был как слуга носить еду его светлости, да еще и постоянные насмешки выслушивать. Это не люди, хмыкнул тот, принимая чашу и поглядывая в сторону дикого леса. Раз они захотели уйти от людей и жить как животные, то они животные. В тот самом деле было несколько глухих деревень, начисто отрезанных от остального мира, и миру на самом деле было на них плевать. Люди с твоей земли куда интереснее. Продолжал говорить Светлейший, поглядывая на мнущегося перед ним подчиненного. «Еще недавно я даже не думал, что отправлюсь в такое путешествие, улыбнулся он. Знаешь, я ведь никогда за пределы нашей страны не выезжал. Для тебя должно быть большой честью сопровождать меня. Да, всеми силами улыбнулся Астарот. Разумеется, угнетение, которое этот человек оказывал на всех в лагере, было просто феноменальным. Поход на такое расстояние и так был не очень лёгкой затеей, но с таким соседством и вовсе превратился в пытку. Многие наёмники с удовольствием бы сбежали, но даже это не было хорошим вариантом, ведь сбежать от этого человека просто невозможно. "Кажется, ты не рад моим словам", продолжал ухмыляться тот, подавляя застывшего острота. "А ты знал?" спросил он внезапно, когда мы почти покинули дорогу. За нами увязалась парочка любопытных крыс. Прошу прощения, удивился тот. Значит, ты не заметил, хмыкнул светлейший рыцарь. Это было далеко, практически на грани моего восприятия. Пару раз неизвестный появился и тут же исчез, когда ему показалось, что он в опасности. Очень умелая крыса, нужно сказать. Кто-то следил за ними и смог избежать глаз Светлейшего? подумала Старот. Это было просто невероятно. Изначально я думал, что это мои друзья подглядывают, цыкнул зубами Светлейший. Но теперь я в этом не так уверен. Вы хотите сказать? задохнулся он. «Думаю, я недооценивал твою деревню больше, чем мне казалось на первый взгляд. Его господин отставил в сторону опустевшую чашу, встал из за костра и медленно размял плечи, как будто решил сделать зарядку сразу после ужина. Этого не может быть, Астарот просто не мог поверить в услышанное. Поэтому они свернули с торгового тракта. Вместо обычной дороги они сошли на лесные тропы. Это казалось безумием, но никто не мог противиться приказу Светлейшего. Так это не просто желание поиздеваться было, а рождённая из опасений необходимость. Даже если случился пожар, кто-то скорее всего первым зажег и отпустил спичку. Даже деревни этих животных, что прячутся от мира в лесу, не могут исчезнуть из мира просто из-за одной случайности. В Тритане что-то творилось, что-то такое, что не только побудило Светлейшего отправиться в путь. Но еще и насторожило его, заставив относиться к происходящему всерьез. Остород ничего не знал и не понимал, когда вообще все так обернулось. Пойду, посмотрю, усмехнулся Светлейший, отойдя от огня костра и нагнувшись к земле, резко выпрыгнул вверх почти на десяток метров. Удар от его ног поднял воздух клубы пыли и пепла. Остород только закрыться руками успел, заметив, как в черном небе мелькнул отблеск полупрозрачных крыльев. Проклятие, выдохнул он, отплевываясь от попавшей в рот пыли. Вот почему этот рыцарь смог вернуться в свой город один из самой столицы прямо во время зимы. Вот почему Астарот не успел уйти до его возвращения, потому что спрятаться от этого человека было вообще невозможно. Выпрыгнув вверх и скрывшись во тьме почти безлунной ночи, светлейший расправил созданные из маны крылья, и они идеально слились с черным небом. Размах этих крыльев был метров тридцать, едва заметные блики гуляли по зеркальной поверхности, сотканных из магии перьев. Сделав всего один взмах, рыцарь взлетел еще метров на пятьдесят и уже через несколько вздохов поднялся под облака, для всех на земле обернувшись крохотной точкой посреди бескрайнего неба. Значит, в той стороне, хмыкнул Светлейший, осматривая кругу с невероятной высоты. По левую руку от него был горный хребет, мимо которого они недавно прошли. За спиной Дарак, его родина, но ну а спереди неизвестная земля. Где-то далеко тоже виднелись горы, но его цель была на равнине. Он уже примерно понимал, где находится столица этой деревни. Снова взмахнув крыльями, он устремился в ту сторону. Спикировал ниже, подхваченный потоком ветра, и снова взмыл к облакам. Его взгляд был острым, как у выискивающего добычу ястреба. Он быстро увидел стены разрушенной столицы, направился туда и завис над городом, осматривая с небес обгоревшие руины. Действительно уничтожено!» – вздохнул он. Там внизу практически ничего не было. Два ряда стен всё ещё стояли нетронутыми, но внутри практически не было никакой жизни. Там даже костров не виднелось. Значит, вся беднота покинула это место. Там даже крыс, скорее всего, не осталось. Задумавшись о том, куда двигаться дальше, он внезапно заметил отдаленный огонек. Вспыхнувший во тьме ярким светом мотылек быстро привлёк внимание, потому что этот свет явно был порожден магией. Снова взмахнув крыльями, он устремился на север полетел вперёд, уже заметив на горизонте очертания пустынных земель со звероподобными варварами и великую речку, разделяющую мир людей и мир этих нелепых созданий. Но ну там внизу происходило что-то воистину странное. Он увидел людей, которые что-то носят, хотя уже было за полночь. Тут, покуда хватало глаз, слева направо тянулись вереницы людей и огней, стояли палатки и полноценные лагеря. Что происходит? Светлейший даже слегка растерялся. Он видел светящуюся красную нить, тянущуюся по земле через все королевство. Нить была красной, но истончала белоснежный свет. Тысячи людей крутились вокруг нее. Даже сейчас, когда на улице ночь, он видел сотни бодрствующих крестьян. Это было что-то невероятное. Что они делали здесь? Он никогда не видел даже и близко похожего сооружения. В Дарак тоже есть уличный свет. Но это было вообще не одно и то же. А затем произошло и вовсе немыслимое. Тот огонек, который он заметил еще издали, тот свет, оказывается, исходил не от этой нити. Только приблизившись к северной границе этой деревни, он смог рассмотреть это. Странная длинная железная гусеница летела по этой красной тропе с чудовищной скоростью, немыслимой для человека, да даже для него почти недостижимой. Длинный состав из пяти равных стальных отсеков, обхватив эту красную нить с трёх сторон, буквально летел куда-то в левую сторону, к побережью Западного моря, в сторону гор. Светлейший заметил его достаточно быстро, но тот пронесся под ним и исчез практически бесшумно. Эта вещь, это чудовище было стремительным и вообще не издавало шумов, кроме звуков ветра. Тут же взмахнув крыльями, светлейший устремился к востоку, вслед за летящим через темноту стальным чудовищем. Он махал крыльями как сумасшедший, но едва едва мог поравняться с этой вещью в скорости. Что это такое? удивлялся он. Даже в столице его страны не было ничего подобного. Сложив крылья, он бросился вниз, желая рассмотреть эту штуку поближе. То, что казалось стальной гусеницей, приобрело очертание гладкой змеи которая ползла по направляющей ее красной нити. Вот только внутри этой твари точно сидели люди. Там был магический свет, и несколько человек точно выглядывали в окна, разглядывая ночной пейзаж. Немыслимо, непостижимо, как могло в этой стране существовать подобное, что даже Дарак с его технологиями просто представить не мог. Светлейший еще ниже спустился практически поравнялся с несущимся вперед поездом, смотря на него сверху вниз, как коршун на ничего не подозревающую добычу. Прикладывая все силы, чтобы просто от нее не отстать, он хотел рассмотреть детали. Это точно был магический инструмент. Но такой большой, такой необычный и, что важно, такой полезный. Изгиб великой реки Росейки поворачивал в сторону. Стальная змея тоже сворачивала к плато между горами. Светлейший так сильно был ошарашен этой машиной, что даже не сразу заметил, что впереди перед ним выросла высокая крепостная стена. А это что? спохватился он, когда поезд пронесся по плато перед крепостью. Он скинул голову, оторвав взгляд от поезда и заметив немыслимое сооружение, которое даже в дарах не встретить. Тут был такой город, У них под боком, оказывается, было вот это, как они не заметили. Почему никто не сказал? Высокие шпили крепости казались неприступными. Эта земля встречала его величием и неясными технологиями. Липким пробежавшим по венам ужасом он обретал понимание, что то, что он искал здесь, даже и близко не соответствует тому, что здесь находится. Захалустная деревня была вообще не такой, какой он ожидал ее видеть. Снова вздохнул Светлейший, потому что продолжая лететь к этой крепости, он ощутил, как сила в его теле резко ушла исчезла. Он несся по воздуху, сопровождая стальную змею, но внезапно его крылья словно отрезали. Он перестал их чувствовать. Магия, что сроднилась даже с его костями, ушла, оказавшись запертой внутри тела и он больше не мог ее выпустить он только успел ощутить как все, что держало его в воздухе испарилось осталась только крепостная стена неизвестного города к которой он продолжал стремительно приближаться он заорал закрываясь руками стараясь подняться вверх чтобы набрать высоту но все тщетно глядя в ночную тьму несколько рохиремов стояли на вокзалах герцогства встречая глазами летящие в их сторону скоростной поезд Ночные испытания проходили штатно. Город все еще спал, но в этих местах уже творилась история. Внезапно раздался голос со стороны. Внезапный и громкий крик сбодривший караульных посреди ночи просто возник и исчез, сопровождая странным глухим шлепком. Оба солдата, которые безмятежно разглядывали несущийся поезд, переглянулись между собой. Выждали пару секунд, считывая друг у друга нарастающее непонимание. И вместе стали вертеться по сторонам. Ничего не было. Покрутились немного, а затем первый глянул на своего друга и просто пожал плечами. Глава хм. 20. Выглядите очень довольным, ваше превосходительство. А то я действительно очень счастлив. Первый настоящий рейс на созданном мной магическом поезде. Даже описать сложно, насколько это волнительно. Раз уж мне было нужно остаться в Белом городе и своими руками вокзал проектировать. Я не мог вернуться домой на машине, как и планировалось. Разумеется, я захотел опробовать собственный поезд. Вместо нескольких дней дороги всего два часа. Раз и все. ты уже дома практически. Для жителей, разумеется, открытие вокзала в городе Зарево случится несколько позже, пока еще нужно пару моментов доработать. Вернувшись из крепости на границе, я вышел на перрон и встретился с подчиненными, чтобы и тут начать установку полноценной системы приема и отправки пассажиров. Сойти с поезда в пограничной крепости обычным людям будет нельзя, но отдельную ветвь для военных я просто обязан сделать. Снабжение этой крепости, форта, который расположен в старом городе и моем старом замке, все это тоже необходимо. И нужно выстраивать подъезды к ним даже быстрее, чем гражданские линии. Господин, так как Бихолдера сейчас нет, его заменяет один из доверенных сержантов. Рослый Рохерем без брони встретил меня со всем официозом, когда я уже готов был начать строительство. Судя по виду бедняги, он то ли напуган, то ли вообще в шоке. "Говори", приказал я, чувствуя неладное. Ну а тот, покрутившись по сторонам, решил не кричать во все Приблизился ко мне и слегка наклонился к уху. Чего? Тут же взорвался я. Серьезно? — Так точно, кивнул тот все еще слегка ошарашенным образом. Но в этот раз у него на лице странная и мимолетная улыбка проскочила. А ну-ка, пойдем! — У меня тут же желание творить выветрилось. Девочки из службы безопасности, которые за мной следовали, как-то странно переглянулись между собой. Помолчали минутку и резко носы скривили. Мы не совсем уверены, говорил сержант. Потом разберемся». Так как пограничная крепость это огромный комплекс сооружений, фактически военный городок, то тут была и тюрьма, и медицинский отдел. Обычно, когда нет потока беженцев, штатный медик дежурит именно здесь. Следуя за главой сегодняшнего караула, я покинул новопристроенный перрон и, пройдя через коридоры внутри стены, вышел к казармам. Ах, вы здесь. Тут же раздался голосок изнутри. Невысокий мужичок, маг исцеления, крутился внутри кабинета штатного медика. А еще тут охраны было больше тридцати человек, на каждой двери выставлены, и человек пять в кабинете. Еще на подходе я ощутил запах крови. С недавнего времени мой нос стал крайне чувствителен к подобному запаху. А затем, зайдя в кабинет, я тут же увидел лежащее на столе месиво. Он совсем недавно погиб, сказал штатный медик. Никогда такого не видел. Меня чуть не вырвало. У меня тоже слегка живот повело, хотя я совсем недавно в Белом городе такого насмотрелся. Это, конечно, кажется очевидным, проговорил я. Но причина смерти у него? Он об стену ударился, твердо сказал медик. Да так Словно он наравне с вашим поездом бежал, а потом тормознуть не успел. Бедняга слегка сглотнул. — Вот только, судя по положению тела, он не совсем бежал. Кажется, как будто летел, ну или просто головой вперед выпрыгнул. Это поэтому у него ботинок из горла торчит, хмыкнул я. Труп выглядел так, будто беднягу при жизни кто-то вместо тарана использовал. Тот сглотнул, отвернувшись в сторону. Простите, пожалуйста. Ничего, понимающий кивнул я. Я тоже такое впервые вижу. Кажется, перед смертью он хотел себя защитить, закрывшись руками, но это было скорее инстинктивное действие. Собрался силами крепостной медик. Как видите, его это не спасло. Мы его больше пяти минут от стены отковыривали. Ставил свои пять копеек дежурный сержант, и медику снова слегка поплохело. А доспехи у него неплохие, да? задумался я, разглядывая кучу мяса вперемешку с железом. Сейчас это не очень заметно, но нагрудник умершего мужчины был создан из белоснежного металла. Платина? Это вообще не то, что мог себе позволить обычный рыцарь. Надеюсь, его не Тарель зовут, подумалось мне когда то собой, и я с трудом смог с мешок удержать. Вообще считать обычным человека, способного об стену разбиться на скорости в пятьсот километров в час, как-то язык не поворачивался. Да и вообще, на такой-то скорости он должен был просто на части разлететься, а он во, целёхенький, относительно. Силы при жизни ему было не занимать, хмыкнул я. Бедный бихолдер. Он сейчас там в засаду готовит, сгорает желание с этим парнем сразиться. А он вот Вы знаете, кто это, ваше превосходительство? удивился медик. Даже остальные люди в комнате повернули головы. Могу догадаться, протянул я. Мы ожидали появления кого-то вроде него. Хотя такого даже я не ожидал право слово. Сержант вздрогнул, поджимая нижнюю губу. Кажется, за серьезной рожей он всеми силами прячет желание в голос заржать да так пряти, что того и гляди обосрётся. Не то, чтобы я не мог понять его. Ну да ладно. Решив, что это вообще не моя проблема, я подошел к трупу на столе, коснувшись его брони. Никаких странных предметов потайных карманов на теле обнаружено не было, судя по отчету. Этот парень просто пришел сюда и помер. Однако стоило мне коснуться его, поглотить Маленькая окошко моего навыка отреагировала на касание. Ха, усмехнулся я. Вот оно что. Значит, это и правда он. Это было просто броском на удачу, но даже будучи трупом, этот идиот все еще связан с той сущностью, которая дала ему силу умереть таким способом. Кнопки переработать нет, слава богу. Но мана в нем еще теплится, а значит, она точно заемная и принадлежит кому-то другому поглотить, нажал я пальцем левой руки. Получено пятьсот 500.000 МП. Какое ровное число, удивился я, увидев надписи. В отличие от того мясного шара из белого города, этот парень не стал усыхать или корчиться. На глаз так вообще ничего не произошло. Я просто получил кучу магической энергии залутанной лутаный труп. Ваше превосходительство, Даже слегка подчиненных смог напугать. Как я и думал, они ничего не заметили. Для них я сейчас просто кучку плоти щупаю. Не обращайте внимания, отмахнулся я. Пятьсот тысяч – это очень много. Даже в сравнении с варварами из пустоши, которые, по моим наблюдениям, были просто ходячими банками с маной, этот труп обладал колоссальным объемом магии. Захоти он продать ее, в один миг бы стал миллионером. Но все же 500 тысяч – это не бесконечное число. Я слышал, что мана избранника божества практически безгранична. К огромному счастью, это не так. Либо его тело не может выдержать больше, либо его бог не может большее число передать. Важно то, что такой объем магии возможно блокировать. Мана на поезде была ниже по концентрации, чем в теле сдохшего парня. Поэтому он даже не смог ощутить, что рядом с ним куча магического камня проложена. Ну или просто не придал значения, ведь никогда раньше такие вещи не могли его сдерживать. Однако, когда к стене подлетел, наверное, осознавать это было уже поздно. Магического камня в создании этой крепости Буха настолько, что общий фон от него способен заглушить даже такого человека, как этот придурок. Потрясающие новости, ухмыльнулся я. Какой прекрасный подарок. Значит, даже если подобные этому парню придурки ужасно сильны их все еще возможно убить. Если мои творения способны лишить способностей даже таких тварей, как он, то правила игры не сильно меняются. Заройте его где-нибудь, ухмыльнулся я. Пусть он и умер смешно, но совсем не напрасно. Своей смертью он доставил нам такие потрясающие Глава новости. 21-е. Действия Герцога прошли незаметно для других. Поглотив магию из уже погибшего тела, он молча сделал выводы, и никто вокруг не понял, что на самом деле произошло. Но все эти действия сказались последствиями абсолютно в другом месте, очень далеко южнее, через бесплодные земли и равнины, за лесами и торговыми городами в столице королевства Дарак. Это место уже сотни лет было центром торговли и ремесел. Это был центр, вбравший в себя все самое лучшее, и, разумеется, столица такого государства была огромной и живой. Но в центре города, в самом его сердце, стоял не королевский дворец и не замок, а величественный храм, настолько большой, что своими шпилями практически протыкал небо. На нем было столько золота и серебра, Что по слухам, даже в далеком Западном море можно увидеть блики солнца, скользящие по волнам и упавшие на них со шпили этого храма. С самого утра тут было весьма многолюдно, и ночью поток людей не иссякал. Молодая служительница, девочка лет пятнадцати, стояла недалеко от входа и улыбалась прихожанам, которые вежливо кланялись ей, и увидела особенную женщину. Вид ее был очень пят